В отличие от пилотов Люфтваффе, в битве за Англию, все же надеявшихся победить английский ВВС, немецкие моряки не питали иллюзий относительно исхода морского противостояния с англичанами. Они ощущали превосходящую мощь врага почти физически. Практически все немецкие морские офицеры прекрасно знали состав британского флота. Основные характеристики его кораблей – а самое главное – чудовищную, относительно немецкой, численность королевского флота. Иллюзий не было, но не было и холодного отчаяния, вполне естественного для этой ситуации. Действия немецких моряков и их командования в период с октября 1939 по май 1941 – образец силы воли, крепости духа, профессионализма и неистовой жажды сделать для своей родины все, что в их силах, любой ценой. Командиры адмирала графа фон Шпея и Бисмарка, пингвина и Ю-47, погибли вместе со своими кораблями, сделав все, что в их силах для победы Германии. В отличие от флота Кайзера, Криксмарины бросила вызов английскому флоту и смело пошло навстречу врагу. И лишь немыслимое превосходство англичан в кораблях позволило британскому флоту добиться победы над маленьким, но отчаянно храбрым и беззаветно мужественным немецким флотом. Немецкий надводный военный флот сделал для Отечества все, что мог. Увы, после гибели Бисмарка непрерывно возрастающая британская военно-морская мощь уже не оставляла немецким кораблям ни единого шанса. Гибель Шарнхорста в новогоднем бою в первый день 1943 года от снарядов линкора «Дюк оф Йорк», постоянной атаки англичан на затаившийся в норвежских шхерах терпец это, опять же, всего лишь производные событий 27 мая 1941 года, роковых для «Криксмарины». Тем не менее, несмотря на поражение в Северной Атлантике, на других театрах немецкий флот и после мая 1941 года продолжал оставаться весьма опасным врагом. В Средиземном море немцы почти не имели кораблей, но действие их подводных лодок и самолетов еще не раз поставит британскую Александрийскую эскадру на грань катастрофы. Не говоря уж о Черноморском театре, здесь, используя подручные средства, десантные баржи и торпедные катера, немцы загонят русский Черноморский флот с его линкором и пятью крейсерами в самый дальний юго-восточный угол театра, заставит его базироваться на неприспособленные для этого торговой гавани Поти и Батуми. Потопят крейсер, все три лидера эсминцев и почти половину искадренных миноносцев. Немецкий флот до конца выполнит свою задачу. Задачу создания передовой линии обороны Атлантического вала. Его надводные корабли будут продолжать сражаться с врагом В условиях вопиющего превосходства последнего его подводные лодки станут ужасным кошмаром для всех кораблей, пересекающих Атлантику. Именами его адмиралов матери по обе стороны океана будут еще долго после войны пугать своих детей. Германии не в чем упрекнуть своих моряков. Они до конца выполнят свой долг. К концу войны доживут считанные единицы немецких военных кораблей, считанные десятки субмарин из 1157 построенных за годы войны подводных лодок.